Часть вторая. Указатели. Глава первая. Из приоткрытого окна тянуло прохладой и ароматом сирени. Сквозь щель, между тяжёлыми, плотными шторами проникал закатный свет. Он разбивал комнату на две неравные половинки, заставлял волосы, забившиеся в угол девушки, блестеть розово-золотым перламутром. Как красиво. Захотелось подойти, запустить пальцы в эти шёлковые пряди, прижаться к ним губами. Но пока рано. Рано, рано, рано. Она не та. Не единственная. Единственная стоит сейчас рядом, пусть невидимая, но осязаемая. Он чувствовал холодок её присутствия. Он знал, что она за его плечом тоже ждёт, когда наступит нужный момент, когда он сможет помочь ей, когда он вернёт её, подарит ей новое тело и новую жизнь. И в этот раз у них точно получится. Ноябрь. Для 12 ноября вечер выдался слишком морозным и снежным, а ведь каких-то пару недель назад клёны стояли жёлтые, ещё цвели, припозднившиеся розы, можно было ходить в распахнутой куртке. Зато сейчас синие, стылые сумерки сковали город так, что проще было поверить в то, что на дворе в самом разгаре зима, но никак не конец осени. Холодный ветер забрался под капюшон, и Виктор поежился. Скорее бы уже добраться до кафешки и взять себе огромную кружку горячего американа. Вик даже зажмурился, представив, как он обхватит её озябшими пальцами, как тепло прокатится по ладоням, вызвав волну приятных мурашек, как он вдохнет горький с карамельными нотками аромат. Но сначала нужно было дождаться Женю, а она опаздывала. Судя по расписанию, пары у неё минут 15 как закончились. Пусть 10 из них ушло на очередь в гардеробе. «Но остальные-то пять куда?» Судя по ощущениям, на отмораживание его задницы. Виктор поморщился, достал телефон, возмущённо фыркнул, не пятнадцать, а все двадцать, и уже собрался звонить Жене, как увидел её. Она вышла на крыльцо, огляделась и направилась к нему. А Вик в который раз почувствовал, как от жалости заныло в груди. Чёрная одежда подчёркивала бледность, на осунувшемся лице светло-серые глаза казались нечеловечески большими и почти прозрачными. Остро выступали скулы. Женя поджимала плечи и сутулилась. И всё, что хотелось сделать, в виде её такой, укутать в плед и прижать к себе. Но как раз-таки этого Виктор и не мог. «Привет. Прости, что задержалась». Свет фанаря заставил искриться снежинки — запутавшиеся среди растрепанных прядок. Корни понемногу отрастали, и оказалось, что родной цвет её волос — русый. Вик со вздохом протянул руку и надел на Женю капюшон. Вблизи стало видно, что веки у неё красные, нос и губы припухшие. Плакала. Опять. Кажется, не было ещё ни дня сентября, когда бы он встретил её незаплаканной. Злила, раздражало, стало привычным. Разобраться в собственных чувствах не получалось. «Я-то прощу», — Вик привычно подставил локоть. Женя традиционно его проигнорировала. «Но вот мои ягодицы нет. На улице дубак. Ты чего так долго-то?» «Прости», — снова прошлистело Женя. Виктор только вздохнул. Зачем ему эти бессмысленные извинения? Он просто хотел хоть немного её растормошить. В молчании они дошли до трамвайной остановки, дождались девятого, сели. Женя устроилась у окна, но вместо того, чтобы наблюдать за проносящимся мимо городом, в огнях, бликах, вихрящихся снежинках, смотрела на свои сцепленные в замок руки. Кожа на её запястьях покраснела, и шелушилась от Мороза, а пальцы выглядели совсем тонкими, почти такими же, какие были у Гриши. Вик отвёл глаза. Ему до сих пор снились кошмары. В одних он убегал от Гриши, обратившегося монстром, в других убивал его, в-третьих, вместе с ним уничтожал другие души, но чаще всего просто смотрел, как его душит Женя. В отличие от реальности, в таких снах Гриша выглядел не переродившейся душой, чёрной, клыкастой, когтистой, а обычным подростком. Женя смыкала пальцы на его шее, сдавливала её, а Виктор наблюдал, и от солнечного сплетения по телу расползался перемешанный с битым стеклом лёд. После таких снов весь день шёл насмарку, не получалось не играть, не читать. Пары становились невыносимыми. Помогали только физические нагрузки. И Вик шёл в тренажёрку университета или интернату указателей, где занимался едва ли не до обморока. Он пытался вытащить и Женю, но проще было получить автомат по матану у Володина, чем заманить её в зал. «Наше следующее, пойдём?» Виктор встал, поправил рюкзак и протянул руку. Женя подняла голову и впервые за вечер посмотрела ему в лицо. Вспомнилось, как в сентябре, а по ощущениям в прошлой жизни, они также ехали в трамвае. Он также протянул ей руку, чтобы помочь встать. И она также вскинула на него взгляд. Тогда осень пахла сладостью и полынью. Солнце играло в едва пожелтевшей листве, медовым заливало улицы, и в этом свете её глаза казались серебряными, а не серыми. В них жила радость. «Пойдём!» Она сжала его ладонь и поднялась. Теперь её глаза погасли, и Виктор не знал, как вернуть им свет. За те десять минут, что они провели в трамвае, погода совсем испортилась. Снег повалил стеной, и прохожие, спешившие мимо, казались душами, появляющимися из ниоткуда, и исчезающими в никуда. Порывы ветра стали чаще и злее. Если около университета Виктор прятался в капюшон, то теперь пытался его удержать, а снег нахально забивался внутрь и холодил шею. Женя семенила, сжавшись, чуть позади него, и цеплялась за рукав, чтобы не потеряться. Поэтому они оба облегчённо выдохнули, когда, наконец, окунулись в тепло кофейни. Внутри было, как всегда, уютно. Золотились фонарики, отражаясь в окнах, трепетали огоньки свечей в стеклянных баночках. А среди красных подушек возлежал на широком подоконнике любимец всех завсегдатаев — кот Барсик. И сам похожий на пушистую подушку. Женя откинула капюшон, огляделась, и Виктор заметил странную эмоцию, на мгновение промелькнувшую в её глазах. И радость, и грусть, и, кажется, боль. Он проследил за её взглядом и понял, что Женина внимание привлекло пианино, стоявшее у стены, совсем рядом с его любимым столиком. «Садись пока, я закажу нам что-нибудь. Чай с земляникой и миндальный круассан». Женя бегло посмотрела меню, написанное мелом на огромной доске, и двинулась дальше. «Хорошо, когда знаешь, чего хочешь» улыбнулась Бориста Вику. «А тебе?» Вернуть улыбку не получилось. Женя выбрала не тот столик, что ему нравился, а тот, что стоял дальше всего от пианино. Ещё и села к нему спиной. И почему он думал, что ей приглянётся то же место, что и ему? В груди завозилась мелочная обида. И Вик разозлился. «Да какая разница, где сидеть-то в конце концов? Не американо, только покрепче, пожалуйста». «И тоже миндальный круассан», — наконец произнес он, поймав взгляд бариста. Затянувшаяся пауза её удивила, ну и пусть. Терминал пиликнул, подмигнул зелёным огоньком, показывая, что оплата прошла, и Вик поспешил отойти. Он затылком чувствовал немного обиженный взгляд бариста, ведь обычно они болтали, пока она готовила заказ. Ни к чему не обязывающая почти дружеская беседа которое поднимало настроение им обоим. Но не сегодня. Сегодня Виктор был не один. Как кофейня, плюхнувшись на стол, он расстегнул куртку и вытащил руки из рукавов. Услышав его голос, Женя вздрогнула. Задумалась? Даже куртку не сняла, так и сидела застёгнутой. Почему-то это заставило обиду разгореться сильнее. Но Вик отлично умел скрывать настоящее чувство. Зря, что ли, за столько лет никто не понял, что он видящий. «Неплохая», — с запинкой ответила Женя и принялась расчёгивать пуховик. «Главное — теплая, улыбнулся Вик. Беседа не клеилась. Женя молчала, глядя в стол, не подняла взгляд даже тогда, когда перед ней поставили чай и тарелочку с круассаном, щедро усыпанным сахарной пудрой и миндальными лепестками. А сам Виктор не знал, что сказать. Вопрос «как ты?» казался бессмысленным. И без него понятно, что плохо. Рассказы о его буднях глупыми. Её не интересовали игры и комиксы. А говорить об учебе самому не хотелось. Долги по лабораторным, вредный Володин с его матаном. Вик бессмысленно поморщился и отпил кофе. Не думал он, что будет так сложно. Казалось уже то, что Женя согласилась наконец пойти куда-то. Победа. А если не победа, так хотя бы хороший знак. Но правда оказалась совсем другой. Ей не стало лучше. Ей. «Ты как?» — дурацкий вопрос всё-таки сорвался с губ. Вик не смог его удержать. А теперь едва получалось сохранить маску дружеского участия, сквозь которую рвалось... Болезненное, тревожное, ревнивое любопытство. Женя некоторое время не отвечала, грея ладони о чашку и глядя в чайные глубины. А потом скинула взгляд и вновь вернулась к созерцанию чая. Всё какое-то бесцветное, безвкусное, пустое. Её губы дрогнули, на миг скривившись. Я не знаю, как мне жить, я будто просто существую, но не как человек, даже не как призрак, а как фантом. Мне кажется, что я жизнь чувствую только когда... Трель телефонного звонка разорвала хрупкую паутинку доверия. Женя вновь замкнулась, сжавшись ещё сильнее, словно собственная откровенность напугала её. А Вику захотелось швырнуть смартфон в стену. Он глянул на экран, собираясь бросить вызов, но вместо этого нажал кнопку принять. Денис. С некоторых пор указатель добавился к списку тех, на чей вызов Виктор старался отвечать всегда. Нужно, чтобы ты подъехал, адрес кину, только быстро. Голос за шеина, хрипловатый и усталый, почти не было слышно завоем ветра. — Я с Женей, мы... — Скворцовой? — Отлично. Не придётся её отдельно вызванивать. На фоне что-то грохнуло. — Давайте быстрее. Если что, за такси потом скину. Но... В трубке раздались короткие гудки. Быстро сменившаяся тишиной, следом тренькнула обещанная СМСка с адресом. Виктор поджал губы, потом тяжело вздохнул и перевёл взгляд на Женю. Она вопросительно смотрела на него, и рыжий свет огоньков отражался в её глазах, блестел в волосах и делал лицо не таким безжизненно бледным. «За Шейн просит подъехать», — пояснил Вик. Сердце забилось быстрее. Очень хотелось, чтобы Женя отказалась, чтобы они остались в кофейне, доели круассаны и, может, тогда... «Поехали!» — она встала. Быстро накинула куртку, застегнулась, и надежда, едва появившись, лопнула, словно мыльный пузырь, брызнув в глаза шипучими капельками. Виктор молча вызвал такси, оделся и направился к выходу. Сочувственный взгляд Бориста обжёг лицо, заставил щёки загореться, и Вик неожиданно подумал, что неплохо бы взять у неё номер, может даже сходить куда-то вместе. Уже в дверь он пропустил Женю вперёд, обернулся и, послав Бориста улыбку, подмигнул. Такси остановилось около шлагбаума. «Пропуск брать не буду, он платный», — сказал водитель. «Дальше сами дойдёте». «Ага, спасибо», — отозвался Вик. Он прекрасно знал, что никакого платного пропуска для въезда на территорию не существовало. Зато очень даже существовала машина с логотипом ФСУ. Она стояла на парковке сразу за будкой охранника, в которой почему-то не горел свет. Наверное, водитель просто испугался. Если рядом есть указатели, значит, могут быть и души. А связываться с ними обычные люди не хотели. Даже с безобидными фантомами или призраками. После салона, авто, в котором печка работала едва ли не на максимум, ноябрьская стужа кусала ещё больнее. Виктор поёжился, потёр нос тыльной стороной ладони, вздохнул и только тогда пошёл вперёд. Зашейн скинул не просто адрес, но точку на карте. И не зря. Адресов у этого места было четыре. Точнее, пять. Просто пятый для водного транспорта. Территория бывшего завода «Красный треугольник» вмещала в себя десятки связанных наземными и надземными переходами корпусов, отдельных зданий, площадок, переулков и тупиков. Когда-то здесь даже имелся собственный небольшой парк с фонтаном. Вик видел, что от него осталось. Один клён, вытоптанная до каменной твёрдости земля, редкие кусты шиповника да разбитая чаша, в центре которой торчал ржавый шип водовывода. Другие здания, особенно в глубине треугольника, выглядели не лучше. Красный кирпич потемнел от времени, выщербился. Окна скалились разбитыми стёклами. С надземных переходов свисали провода и арматура. А иногда и вывески осторожно, аварийные состояния. По обочинам кое-как расчищенных дорог грудами лежало то, что осталось от выпавших стен. А уцелевшие пестрели граффити. Даже невредимые, отремонтированные и используемые корпуса пропахли запустением, которое горчило на губах, находиться в них было неуютно. Далеко нам Женя удивительно легко подстроилась под быстрый темп Виктора, шагала пружинисто и бодро, совсем не так, как по пути в кофейню. Вик достал телефон открыл карту, по всему выходило ещё минут пять. Женя взглянула на экран, и взгляд этот тоже оказался совсем другим. Цепким, сосредоточенным, а не беспомощно пустым. Будто бы одну Женю подменили другой. От этого по спине побежали мурашки. Интересно, она всегда такой была? Виктор искоса посмотрел на неё, чувствуя одновременно и щекочущее любопытство, И странный страх. Женя шла, крепко сжав губы, щурясь от ветра, режущего глаза и лицо её походило на фарфоровую маску, не способную отразить ни одного из человеческих чувств. «Как ты это делаешь?» — негромко спросил Вик, и ветер подхватил его слова, закружил среди чёрных стен и искорюженных конструкций. «М?» — Женя... Перешагнула толстые провода, змеившиеся от одного корпуса к другому, а он едва об них не споткнулся. — О чём ты? — захотелось хмыкнуть, но Вик вместо этого спокойно и дружелюбно пояснил. — В тебе словно переключатель щёлкнул. Улыбка на лице маски смотрелась не менее жутко. Женя всего лишь приподняла уголки губ, а Виктору померящился оскал. Гриша научил. Фарфор треснул, голос задрожал. Она закрылась руками, отвернулась, но век успел увидеть судорогу, которая свела её брови, перекосила рот. Одно воспоминание о Грише вызвало у неё такую боль. Или она испытывала её постоянно. Терпела все эти дни, поэтому и плакала так часто. «Прости, я...» Ты прости. Она тряхнула головой, коснулась лба, дрожащей ладонью. Гриша всегда говорил, что если его рядом не будет, а мне придётся драться с переродившейся душой, то я должна отбросить эмоции. Вик вспомнил, как она в испуге прижималась к лавочке в парке в тот вечер, что привёл его сюда, на эту разбитую дорогу среди полузаброшенных и полуразрушенных зданий красного треугольника, и скептически фыркнул. У меня не получалось, ни разу не вышло, пока он был жив. Жив. И что тут можно сказать? Гриша не жил почти сотню лет, но Женю это не волновало. Для нее он был настоящим, самым близким другом а не призраком, способным обратиться в монстра. И Вик промолчал, втайне радуясь тому, что они пришли, изъеденный колдобинами и рытвинами асфальт закончился. Под ноги легла прихваченная морозом грязь в проулке между двумя пятиэтажками, залево из которых оказался тупичок, где их ждали. «Оскинен! Скворцова!» Зашейн вытащил изо рта сигарету, кинул её на землю и припечатал каблуком. Одновременно протягивая руку, чтобы поздороваться. «Вы не торопились!» Вик пожал руку сначала ему, потом стоящим рядом с Саней Лукину и Жеке Ивашову, кивнул Ирине Петровне. Всех троих он знал, они были из интерната указателей. Лукина и Ивашов ещё учились в школе в 10 классе. Но будущих указателей брали на полевые задания с душами с 14 лет. А Ирина Петровна работала инструктором при интернете и оперативником при управлении. «На такси ехали», — возразил Вик. Женя промолчала, даже не стала здороваться, лишь посмотрела на зашеенно долгим, пристальным взглядом, в котором едва ли читались тёплые чувства, и отвернулась. «Ладно, проехали». «Сегодня у вас практика на местности. Где-то там». Он большим пальцем указал на здание за спиной. «Переродок. Слабенький, вяленький. Почти не опасный для опытного специалиста, но ваша задача — найти его, поставить карман на комнату и дождаться меня или Ирину Петровну снаружи. Не лезть к душе, не пытаться её уничтожить, не сидеть с ней вместе внутри кармана. Никакой самодеятельности. Поняли? Да. Нестроенным хором отозвались все, кроме Жени. И Виктора кольнула тревога. Тогда приступайте. Лукины и Вошов развернулись и исчезли в темноте дверного проёма. Женя двинулась в эту темноту не менее уверенно и решительно, а вот Виктор нет. Он никак не мог привыкнуть к тому, какие места приходилось забираться указателем в поисках переродившихся. Его пугали все эти развалюхи, двери на ржавых петлях, разбитые окна, обрывающиеся лестницы, мусор, грязь и вонь заброшек. Ему было противно, а еще Вик не чувствовал уверенности. И боялся. Потому что не ощущал души. Он мог увидеть их наткнуться случайно, но не чувствовал так, как Зашейн или Ирина Петровна, или Женя, или... Да даже мелкота в интернате. Они чуяли их каким-то особым чутьём, видели внутренним взглядом, отличали по запаху, слышали или осязали в радиусе метра, а то и больше. Виктор же подобного не испытывал. И как он будет искать этого переродившегося? Спохватившись, Вик нырнул следом за Женей и быстро нагнал её. «Я с тобой!» Голос заметался между облупленных стен, на штукатурке которых зияли темно кирпичные раны. Женя чуть повернула голову и кивнула. Сейчас она походила на гончую, бегущую по следу, такая же напряжённая, сосредоточенная и чуткая. Она двигалась в сизой темноте, которую разрезал одинокий луч фонарика. А Вик свой опять забыл. Осторожно, но уверенно, и ни разу ещё не споткнулась, не наступила на оглушительно хрустнувшую жестяную банку, не пнула камешек. Когда по полу зазвенел задетый Виктором кусок арматуры, Женя остановилась. «Возьми!» — она протянула ему фонарик. «Да я телефоном могу!» — попытался возразить Вик, но Женя повторила жест настойчивее, слегка ткнув его, и добавила. «Я как-то телефон разбила. Выронила его, когда начал с собой. Потом, пока деньги на замену экрана нашла, пока ремонта дождалась. А фонарики, они не дешёвые». «Спасибо», — пробормотал Вик, приняв, наконец, её помощь. Что Женя, что за Шейн, видели в темноте и без фонариков почти как кошки, и это было ещё одной причиной, по которой его затапливала неуверенность, перемешанная со стыдом. На этом новом пути, пути указателя, лучше Виктора были и девчонки, и дети, а он — спортсмен, победитель Олимпиад по математике, короче говоря, и сильный, и умный, плялся в отстающих. Не мог даже базовых простейших вещей. Женя остановилась так внезапно, что задумавшийся Вик налетел на неё. Он хотел бы извиниться, но она быстро покачала головой, а потом замерла, вся обратившись в э, слух или неподвижная, сосредоточенная, похожая на персонажа под заклинанием паралича или заморозки. Она как будто пыталась почувствовать что-то всем своим существом. Виктор поводил фонариком. Светлое пятно выцепило кусок ярко-зелёного, уродливого граффити. Петонный пол, заваленный обрывками пожелтевшей бумаги и сухими листьями. Одинокий, стоптанный ботинок с оторвавшейся подошвой. Ничего особенного. Никаких душ. Но не зря же Женя так напряглась. — Пойдём. Слова, сказанные шёпотом в неестественной тишине, прозвучали будто бы в полный голос. «Может, нам наверх?» Вик мотнул лучом света в сторону лестницы слева. Но Женя, на секунду замерев, отрицательно покачала головой и направилась направо, к дышащему холодом спуску вниз. «Уверена?» «Да, я чувствую, что душа где-то там». На втором этаже пусто. «А как ты это чувствуешь?» Не то чтобы Виктор сомневался в умениях Жени, в конце концов он видел, на что она способна, а в интернате её хвалили. Нет, ему хотелось узнать, что она испытывает, когда душа рядом. Они ни разу не обсуждали это, хотя любопытство жглось как борщевик под солнцем. А ты? К щекам прилила кровь. Вик потер скулу, скользя лучом фонарика по ступенькам и решая ответить честно и расписаться в своей слабости или придумать что-то в меру правдоподобное. Но в итоге остановился на первом варианте. «Пока не увижу. Никак», — сказала, а внутри всё задрожало. Осудит, начнет насмехаться, решит, что он слабак. Разные души по-разному, но конкретно это похоже на мыслянистую холодную воду, как в давно затопленном подвале. Знаешь, чем ближе подходишь, тем противнее. Если наверху я будто бы едва ее коснулась, то теперь уже по колено стою. Вик скинул брови, но Женя его удивления не заметила она шла впереди и не оборачивалась. Пять шагов и ступеньки закончились крохотной площадкой перед запертой железной дверью. Бордовая краска на ней вспучилась и висела лохмотьями. Проржавевшая ручка оказалась заляпана чем-то сально поблескивающим, и выглядела до да нельзя противно. Но Женя без малейшего колебания взялась за нее и потянула на себя. В ноздри ударила вонь застоявшейся грязной воды. Так могла бы пахнуть старая половая тряпка, которую забыли выжить и бросили с Виктор скривился, с трудом подавив рвотный позыв. Кофе кислой волной подкатило к горлу и ухнуло обратно, оставив мерзкий привкус, и соднящую боль, а Женя уже сунулась внутрь. Луч фонарика осветил бетонную стену в тёмных потёках. Угол опрокинутой табуретки — нечто, похожее на свёрнутый матрас под ворохом серой рванины. Оно шевельнулось, будто вздохнуло, и Вик понял, что это и есть тот переродившийся, которого они ищут. Женя приоткрыла дверь ещё сильнее и аккуратно, медленно двинулась внутрь комнаты. «Ты куда?» — зашипел Вик, едва успев поймать её за руку. «Ставим карман и ждём, пока за шею он подтянется». Женя обернулась, смерила его взглядом, а потом пальцы Виктора свело от холода и боли. Она поставила карман, оставшись внутри. «Какого чёрта?» — Вик кинул взгляд на лестницу. Интересно, как быстро указатели найдут их, и успеет ли Женя за это время наделать глупостей. Он оглянулся, и из-за двери на него слепо пялилась темнота. Свет фонаря тонул в ней, словно в сметане. А если прямо сейчас переродившийся отрывает Женя голову? Виктор коснулся скулы, а потом зажмурился, коротко выдохнул и нырнул в карман. Вдвоём уж как-нибудь справится. Или он вытащит её оттуда за шкирку. Граница кармана или, как рассказали в интернате, завеса обожгла льдистым пламенем. Вик оказался внутри. Фонарик мигнул и погас, но зрению это не помешало. Серая мгла отлично просматривалась. Ни мрак, ни солнечный свет здесь просто не существовали, как и яркие цвета. Что-то выжирало их. Привыкнуть к этому никак не получалось. И каждый раз Виктору требовалось время, чтобы прийти в себя. Наставники в интернате тот же Зашейн злились. Оно и понятно. Промедление могло стоить указателю жизни. Зато Женя, кажется, не делала никаких различий между реальностью и карманом. Создавала свой и ныряла в чужой так, словно ничего естественнее просто не существовало. И двигалась внутри тоже легко и свободно, и помощь ей не требовалась. Виктор зачарованно смотрел, как она, зажав в ладони охотничий нож, где она его прятала, кружит вокруг возвышающегося в центре комнаты переродившегося. Он больше не напоминал матрас под горой Трепья. Вставший на ноги, расправивший плечи, он оказался настоящим великаном с грудой мышц и толстым, изрытым язвами, трясущимся брюхом. На непропорционально маленьком для таких размеров лице блестели чёрные жучие глаза. Из уголка, похожего на щель рта, стекала слюна. Переродок выглядел противным, но не опасным. Виктор чуть расслабился. И тут же, словно в насмешку над ним, душа дёрнулась и оказалась уже не за спиной. Это движение было столь быстрым и незаметным, что могло бы сойти за моментальную смену кадров. Один удар сердца, один взмах ресниц и картинка сменилась. Женя этого тоже не ожидала а переродившийся распахнул огромные ручище и обхватил её сзади, приподняв и прижав к животу. Нож выпал из ослабевших пальцев и беззвучно ударился о пол, а Вик обомлял от страха. Тело души пошло мелкой дрожью, а живот начал расползаться, всасывая побледневшую Женю. «Что стоишь, придурок?» Зарычали со спины, и чей-то толчок сбил Виктора с ног, заставил отлететь в сторону, больно удариться коленями и ладонями. Зашейн ворвался в комнату, двумя размашистыми ударами полоснул по рукам переродка, вынуждая выпустить Женю. А потом скользнул за него, подпрыгнув, уцепился за плечо, а после вонзил нож в основание шеи и распорол вдоль позвоночника. Всё это не заняло у него и минуты. Душа тоненько взвыла и рассыпалась пылью. Карман деактивировался. И чья идиотская идея была нарушить приказ? Наверное, хорошо, что Виктор не видел лица за шейно, потому что голос его заставил кишки завязаться узлом. «Хоскинен!» «Моя!» — Женя подняла выроненный Виком при падении фонарик, Включила его, и пятно света зашарило по полу, остановившись на заблестевшем лезвии ножа. «Не орите на него! Он пытался меня остановить!» За шеей наш задохнулся от возмущения, его впалые в трёхдневные щетни щеки покраснели, но отчего-то распекать Женю он не стал. «Жди у входа!» — угрюмо бросил он и повернулся к Виктору, доставая из кармана пачку сигарет и зажигалку. «А ты останься!» Вик поднялся с пола, отряхнул джинсы, хотя понимал, что это бесполезно. Снова придётся запускать стиральную машину. Каждый раз, когда Зашейн вытаскивал его на полевую работу, одежда в лучшем случае пачкалась, а в худшем вообще приходила в негодность. Чёрную косуху, например, пришлось выкинуть и купить новую. И пусть управление возместило траты, обидно было всё равно. «Не нравится мне это!» — сказал Зашейн, когда шаги Жени окончательно стекли. Рыжий огонёк спички вспыхнул и погас, подарив жизнь тлеющие искорке и гадкому дыму сигареты. Виктор промолчал. «Она всё время лезет на рожон». Продолжал Зашейн. Ирина рассказала, что в прошлый раз то же самое было. Полезла к монстру, никого не слушая. «Женя же лучшая, разве нет?» В ответ Зашейн лишь вздохнул. «Одарённая, но опыта хоть и побольше, чем у некоторых интернатских, а всё равно недостаточно. Она явно привыкла сражаться не в одиночку». Он снова затянулся, да так глубоко, что сигарета разом сгорела до половины. «Думается мне, что дело не в переоценке собственных сил». «А в чём же?» — спросил Вик, а сам уже знал ответ. «Мне кажется, что жизнь я чувствую только когда...» В кафе Женя не договорила, но сейчас финал предложения легко пришёл на ум. Только когда я на волосок от смерти. По спине побежали мурашки — И Виктор, чтобы хоть как-то унять волнение, закусил губу. За Шейн молча докурил сигарету и бросил фильтр под ноги. Наступил на него для верности. Присмотри за ней. Вик не стал ничего обещать. Как присматривать за человеком, который этого не хочет? Как помочь тому, кто не ищет помощи? Надо ли спасать того, кому не нужно спасение? Ответов на эти вопросы у него не было.